Глава 18. Телеграмма такого содержания, как было сказано выше, была немедленно послана Белькнепу и Джефсону, которые сейчас же посоветовали Клайду, как он должен составить ответ. Он должен написать, что всё хорошо, что у него есть советники и что ему не нужна финансовая помощь, а также, что по мнению его адвокатов, будет лучше, если никто из членов его семьи не появится здесь. все, что можно сделать для помощи ему, уже сделано». В то же время адвокаты Клайда написали миссис Гриффитс, что они очень заинтересованы Клайдом и очень заботятся о нем, и советовали ей пока оставить все так, как есть. Но хотя приезд Гриффитсов из Денвера и был таким образом предотвращен, однако ни Белькнеп, ни Джевсон не были против того, чтобы в газетах появились некоторые сведения о существовании близких родственников Клайда, о их любви к нему и их вере в него. До сих пор газеты говорили о его полном одиночестве. Белькнопу и Джеффсону помог тот факт, что телеграмма, полученная в Бриджбурге, немедленно была прочитана теми лицами, которые наиболее интересовались этим делом, и затем содержание ее было по секрету сообщено кое-кому из публики и из представителей печати. И в результате семья в Денвере была разыскана и интервьюирована. И вскоре во всех газетах и на западе и на востоке появились более или менее полные отчёты о положении семьи Клайда, о деятельности его родителей в качестве руководителей миссии, о их узких и высшей степени индивидуалистических религиозных воззрениях, а также и о том, что в ранней юности сам Клайд часто выходил с своей семьёй на улицу, чтобы петь и молиться вместе с ними. Разоблачение, которое неприятно поразило общество в Ликургье и на 12-ом озере, также как и самого Клайда. Амисис Гриффиц, искренняя и честная в своей вере и в своей деятельности, откровенно сообщала репортёрам, являвшимся к ней один за другим, все подробности о миссионерской работе своего мужа в Денвере и в других местах. А затем сообщила ряд сведений о Клайде, которые вызвали у него чувство острой досады и заставили его написать матери о своём огорчении. Зачем она рассказывает так много о прошлом и о работе, с которой связан она и отец, когда она знает, что он никогда не любил этой работы и всегда с отвращением выходил на улицу. Очень многие не так смотрят на эту деятельность, как она и отец, и в частности его дядя и кузен, и те богатые люди, которых ему пришлось узнать здесь. Теперь, говорил он себе мысленно, и Сондра, конечно, прочитает всё это, всё, что он надеялся скрыть от неё. Однако, несмотря на это, он не мог думать о матери иначе, как с любовью и уважением. Так много было в ней силы и искренности, а её вера в него и непоколебимая любовь к нему трогали его. В ответ на его письмо она написала, что ей очень жаль, если она сделала ему больно или оскорбила его чувства, но разве правда не обнаруживается всегда? И Клайд не должен просить её лгать, но если он скажет хоть одно слово, она будет рада приехать к нему на помощь, сидеть с ним в его камере и строить вместе с ним планы защиты, держа его руки в своих руках. Но Клайд знал, и это заставило его решить, что она не должна приезжать пока, что она будет спрашивать у него правду этими ясными, пристальными голубыми глазами, которые будут смотреть в его глаза. Он не мог бы вынести этого. Перед ним теперь подобно огромной базальтовой скале над бурным разгневанным морем стоял этот суд со свирепым нападением Мейсона, на которое он должен будет отвечать по большей части только ложью, сочинённой для него Джефсаном и Белькнепом. Хотя он и старался успокоить свою совесть мыслью, что в последний момент у него не хватило мужества ударить Роберту, тем не менее рассказать и защитить эту новую историю было для него страшно трудно, и это понимали оба адвоката, и Джефсон поэтому появлялся возможно чаще у двери камеры Клайда и приветствовал его восклицанием: "Ну как дела сегодня?" Какой странный, казалось Клайду, грубая, небрежная одежда Джефсона. Его старая, истрёпанная, мягкая тёмно-коричневая шляпа, низко надвинутая на глаза, и эти длинные костлявые руки, в которых чувствовалась однако огромная сила, и жестокие, маленькие голубые глаза, хитрые, проницательные и смелые, которыми он хотел привить Клайду смелость и хитрость, что ему иногда удавалось. Ну как? Никаких проповедников сегодня, никаких деревенских девушек или мальчишек от Мейсона. Он спрашивал так потому, что в последние дни Клайда часто посещала различная провинциальная публика: деревенские адвокаты, доктора, купцы, сельские евангелисты или пасторы, друзья или знакомые того или другого из должностных лиц этого города. Посетители останавливались у дверей камеры Клайда, появляясь совершенно неожиданно и поглядев на него некоторое время любопытными, или злыми, или испуганными глазами, задавали ему вопросы вроде следующих: Вы молились, брат. Клайд вспоминал обо отце и матери в такие минуты. Примирились ли вы с Богом? Продолжает ли он отрицать, что убил Роберту Алден? Затем являлись сотрудники или сотрудницы газет в сопровождении художников или фотографов интервьюировать или фотографировать его. Ну а как список? Вы не забываете о нём? Джефсон составил для Клайда длинный список вопросов, которые могут быть ему заданы на суде, и на которые он должен отвечать согласно ответам, приготовленным для него Джефсоном и переписанным на машинке. Все вопросы касались поездки на Биг-Биттерн, причины, заставившей его купить вторую шляпу, перемены, прошедшей в его сердце, почему, когда, где. Это ваша молитва, вы понимаете? А затем он закуривал папиросу, но не предлагал никогда Клайду, потому что для сохранения своей репутации воздержанного юноши Клайд не должен был курить здесь. И на некоторое время после каждого его визита Клайд верил, что он сможет сделать всё то, о чём говорил ему Джефсон. Войти быстро и уверенно в зал сюда, спокойно вынеся взгляды всех, даже самого Мейсона, забыть, что он боится, его забыть весь ужас тех многих известных Мейсону фактов, которые он теперь должен будет объяснить с помощью этих ответов. Забыть Роберту, её последний крик и всю ту боль в сердце, всю муку, связанную с потерей Сондры и того чудесного мира, в котором живёт она. Однако, когда наступала ночь или когда медленно тянулся день, в обществе худоба бородатого Краута или хитрого Сисселя, или в обществе их обоих, подходивших иногда к его двери, или обсуждавших городские события, или игравших в шашки и шахматы, клад делался всё более и более печальным, и, может быть, решал даже, что в конце концов у него нет больше никакой надежды. Каким одиноким чувствовал он себя, несмотря на своих адвокатов и мать и братьев и сестёр, никогда ни одного слова от Сондры, разумеется. Но Сондра, оправившись после первого удара и ужаса, теперь несколько иначе думала о Клайде. В конце концов, он ведь из-за любви к ней убил Роберту и сделался парией и жертвой. Но всё же он внушал презрение обществу, и она не могла рискнуть послать Клайду хоть одно слово. Разве он не был убийцей? И вдобавок к этой его жалкой и несчастной семье в Денвере, его родители, сфотографированные репортёрами в ту минуту, когда они проповедовали на улицах, и он сам, Клайд, поющий молитвы в Месси. А затем, против собственного желания, мысль её снова возвращалась к тому, как он безумно был увлечён ею, если мог решиться на такое ужасное дело. И по временам она думала, нельзя ли как-нибудь дать ему знать, что, может быть, из-за своей великой любви к ней он и не совсем забыт. Но затем мгновенно решала: "Нет, нет. Её родители и общество, если бы это вдруг стало известно, нет, не теперь, по крайней мере. Может быть, позже, когда он будет освобождён или или осуждён, она не может решить теперь. А Клайд ходил в это время по камере взад и вперед, или смотрел сквозь окна с тяжелыми решетками на мрачный сквер, или читал и перечитывал газеты, или нервно перелистывал страницы журналов, или играл в шашки и шахматы, или сидел за обедом, который теперь, вследствие особого соглашения Белькнапа и Джеффсона с тюремным начальством, по требованию дяди Клайда, состоял из лучших блюд, чем обычный обед для заключенных. И часто его посещала мысль, что теперь, когда сондра, по-видимому, непоправимо потеряна, для него может быть почти бесполезно бороться. Но по временам, среди ночи или перед рассветом, когда вся тюрьма замолкала, призрак того, чего он больше всего боялся, вдруг заставлял его вскочить на ноги с быстро бьющимся сердцем, с холодным потом на лбу и в руках это кресло, где-то там, в другой тюрьме. Он читал о том, как умирают на нём люди, и он начинал ходить взад и вперёд, думая, как как в том случае, если не произойдёт того, в чём был так уверен Джефсон, в случае, если он будет осуждён и будет отказано в новом судебном разбирательстве. Может быть, можно было бы выбраться как-нибудь из этой тюрьмы и бежать. Это такие старые кирпичные стены, какой они толщины? Может быть, это возможно разломать стену молотком или камнем или чем-нибудь в этом роде, что могли бы ему принести его брат Фрэнк или сестра Юлия или раттарэр или Хегланд, если бы только он мог завязать сношение с кем-нибудь из них, или если бы он мог добыть пилу, чтобы перепилить эти железные брусья, а затем бежать, бежать, как он должен был бы бежать тогда в тех лесах? Но как и куда?